СС. Структуры и составные части. Обвинение назвало охранные отряды Национал-социалистской рабочей партии Германии, общеизвестные под названием СС, в качестве организации, которая должна быть признана преступной. Тот раздел обвинения, в котором говорится об СС, включает также и службу безопасности Рейхсфюрера СС, общеизвестную под названием СД. Последняя организация, бывшая первоначально разведывательным отделом СС, впоследствии стала важной частью Организации полиции безопасности ЭСД, к о т о р ы й рассматривается в приговоре трибунала в разделе, посвященном Гестапо. Организация СС была сформирована впервые Гитлером в 1925 году как отборная группа СА для политических целей под предлогом охраны ораторов, выступающих на открытых собраниях нацистской партии. После того, как нацисты захватили власть, СС стала использоваться для поддержания порядка и наблюдения за присутствующими на массовых демонстрациях. И по указу фюрера ей была поручена дополнительная функция по охране внутренней безопасности. СС играла важную роль во время чистки РЭМа 30 июня 1934 года. И вскоре после этого за свои заслуги была сделана самостоятельная организация нацистской партии. В 1929 году, когда г и м м л е р был впервые назначен Рейхсфюрером, организация СС состояла из 280 человек, которых считали особенно благонадежными. В 1933 году она состояла из 52 тысяч человек, набранных из самых различных слоев общества. Первой организацией СС были «Общие СС», которые к 1939 году выросли в корпус, построенный на военной основе, с подразделением на дивизии и полки, общей численностью в 240 тысяч человек. Во время войны эта организация уменьшилась почти до 40 тысяч человек. СС первоначально состояла из двух отдельных организаций военных отрядов СС, состоявших из членов СС. Добровольно согласившихся на четырехлетнюю военную службу вместо обязательной службы в армии и соединение СС «Мертвая голова» специальных войск для охраны концентрационных лагерей, которые с 1934 года вошли в ведение СС. Военные отряды СС были сформированы в военные подразделения, которые должны были использоваться вместе с армией в случае мобилизации. Летом 1939 года военные отряды были превращены в моторизованную дивизию, образовавшую ядро вооруженных сил, которые в 1940 году стали известны под названием войск СС. В то время войска СС состояли из 100 тысяч человек. 56 тысяч из них пришли из военных отрядов СС, а остальные из общих СС и соединений «Мертвая голова». К концу войны в них насчитывалось около 580 тысяч человек, 40 дивизий. Войска СС в тактическом отношении подчинялись армии, но получали все свое снабжение и экипировку через административные отделы СС и находились под их дисциплинарным контролем. Центральная организация СС имела 12 главных управлений. Наиболее важными из них были следующие. Главное имперское управление безопасности, о котором уже говорилось выше. Главное управление по административно-хозяйственным вопросам, которое наряду с остальными своими функциями ведало концентрационными лагерями. Управление по вопросам расы и поселений совместно с помогательными управлениями по репатриации расовых немцев Volksdeitsch-Mittelstelle. Центральная организация СС имела также правовой отдел, имела свою собственную правовую систему, и ее личный состав подлежал юрисдикции специальных судов. Главным управлением СС были также присоединены исследовательские институты, известные под названием «Институтов по вопросам наследственности» Анненербе. Утверждалось, что ученые этой организации в основном были почетными членами с с с Во время войны к и н с т и т у т о м по вопросам наследственности был присоединен Институт военных научных изысканий, который проводил опыты в широких масштабах, используя в качестве объектов живых людей. Сотрудником этого института был некий доктор Рашер, который проводил свои эксперименты с полного ведома института по вопросам наследственности. Эти опыты субсидировались и проводились под покровительством Рейхсфюрера с с который был инициатором создания этого института. С 1933 года началось постепенное, но всестороннее слияние полиции и СС. В 1936 году Гиммлер Рейхсфюрер СС стал начальником германской полиции и получил в свое ведение регулярную полицию и полицию безопасности. Гиммлер установил систему, согласно которой высшие руководители СС и полиции, назначаемые для каждого военного округа, были его личными представителями для координирования деятельности полиции порядка, полиции безопасности и СД и общих СС в пределах их юрисдикции. В 1939 году действия СС и полиции были скоординированы путем приема всех должностных лиц полиции порядка и полиции безопасности в СС, причем чины, которые они имели в полиции, Соответственно, сохранялись и в СС. До 1940 года СС была организацией, основанной исключительно на добровольных началах. После же образования войск в 1940 году число мобилизованных войска СС стало постепенно возрастать. По-видимому, около т р е т и в с е г о числа вступивших войска СС были мобилизованы. Причем пропорция мобилизованных возросла к концу войны по сравнению с началом войны. Но все же до конца войны продолжался приток добровольцев в значительных размерах. Преступная деятельность. Части СС были активными участниками мероприятий, приведших к агрессивной войне. Военные отряды СС использовались при оккупации Судетской области, Богемии и Моравии и Мемеля. Свободный корпус Генлейна находился под юрисдикцией Рейхсфюрера СС во время операции в Судетской области в 1938 году, а Фольксдейч Миттельштелле финансировал там деятельность пятой колонны. Организация СС была еще более активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Благодаря своему контролю над организацией полиции, в частности, полиции безопасности и СД, организация СС участвовала во всех преступлениях, которые были описаны в том разделе приговора, который относится к Гестапо и СД. Другие отделы СС были также в равной степени причастны к этой преступной программе. Имеются доказательства того, что расстрел невооруженных военнопленных был обычным явлением в некоторых дивизиях войск СС. 1 октября 1944 года охрана военнопленных и интернированных лиц была передана в ведение Гиммлера, который, в свою очередь, передал дела о военнопленных о б е р г р у п п е н ф ю р е р СС Бергеру и обергруппенфюреру СС Полю. Ведомство СС по вопросам расы и поселений вместе с «Фолькдейдж Миттельштелле» проявили активность в осуществлении планов германизации оккупированных территорий в соответствии с российскими принципами нацистской партии и были причастны к депортации евреев и других лиц ненемецкой национальности. Подразделения войск СС и Энзацгруппы, действовавшие непосредственно под руководством Главного управления СС, использовались для осуществления этих планов. Эти подразделения были также замешаны в широко распространенных убийствах гражданского населения и в жестоком обращении с ним на оккупированных территориях. Под предлогом борьбы с партизанскими отрядами подразделения СС уничтожали евреев и лиц, которых СС считала политически нежелательными. Их отчеты свидетельствуют об уничтожении огромнейшего числа людей. Дивизии войск СС ответственны й за множество убийств и зверств на оккупированных территориях, как, например, за резню в в о р о д у р е и Лидице. Начиная с 1934 года, СС была ответственна за охрану концентрационных лагерей и управление ими. Представленные доказательства не оставляют сомнения в том, что постоянное зверское обращение с заключенными концентрационных лагерей являлось результатом общей политики. проводимой СС, и состоявшей в том, что заключенные лагерей рассматривались как представители низших рас, на которых следовало смотреть с презрением. Имеется доказательство того, что в тех случаях, когда это позволяло на личный состав членов СС, Гиммлер стремился к тому, чтобы состав батальонов охраны постоянно сменялся с тем, чтобы все члены СС прошли инструктаж по поводу тех методов, которые необходимо применять по отношению к представителям низших рас. После 1942 года, когда концентрационные лагеря были переданы в ведение ВФХА, они использовались как источник рабской рабочей силы. 18 сентября 1942 года было заключено соглашение с министром юстиции, по которому все антиобщественные элементы, отбывшие срок своего тюремного заключения, должны были передаваться в распоряжение СС для умерщвления их непосильным трудом. Полиция безопасности и СД, и даже войска СС постоянно использовались для обеспечения работ, проводимых СС в концентрационных лагерях, нужной для этого рабочей силой. В связи с тем, что концентрационные лагеря находились в ведении СС, она начала целую серию экспериментов над людьми, используя для этого военнопленных и заключенных концентрационных лагерей. Эти эксперименты включали замораживание до смерти и убийство отравленными пулями. СС сумела получить правительственные фонды для исследований подобного рода на том основании, что члены этой организации имели доступ к человеческому материалу, который не был доступен другим организациям. СС играла особенно значительную роль в преследовании евреев, СС п р и н и м а л а непосредственное участие в демонстрациях 10 ноября 1938 года. Вывоз евреев с оккупированных территорий проводился под руководством СС и при содействии частей полиции СС. Центральные организации СС руководили операциями по с т р е б л е н и ю евреев. Фактически это проводилось в жизни соединениями СС. НЗАЦ-группы принимали участие в массовой резне евреев. В этих действиях были замешаны также полицейские части СС. Например, резня евреев в Варшавском гетто проводилась под руководством бригады фюрера СС и генерал-майора полиции Штроппа. Специальная группа, выделенная из центральной организации СС, распоряжалась вывозом евреев из различных государств-сателлитов стран о с и Истребление евреев проводилось в концентрационных лагерях, находящихся в ведении с ВФХА. Невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы у ч а с т и е в этой преступной деятельности. Общие СС являлись активным участником преследований евреев и использовались для охраны концентрационных лагерей. Войска СС непосредственно участвовали в убийствах военнопленных и зверствах, совершаемых в оккупированных странах. Из личного состава частей СС создавались э н з а д г р у п п ы СС осуществляла охрану концентрационных лагерей после того, как в ее состав были включены части «Мертвая голова», под контролем которых первоначально находилась система охраны. При совершении з в е р с т в в оккупированных странах и истреблении евреев там также широко использовались различные части полиции СС. Центральная организация СС осуществляла верховное руководство на деятельности этих различных соединений и несла ответственность за планы специального характера, как, например, эксперименты над людьми и окончательное разрешение еврейского вопроса. Трибунал приходит к з а к л ю ч е н и ю что преступная деятельность была достаточно широко известна членам организации для того, чтобы оправдать признание СС преступной организации в той мере, в какой это будет изложено ниже. Есть данные о том, что были предприняты попытки сохранить втайне отдельные фазы этой деятельности, Однако преступная программа в целом была настолько распространена и включала в себя убийства в таких колоссальных масштабах, что преступная деятельность организации должна была получить широкую известность. Более того, следует признать, что преступная деятельность СС самым логичным образом вытекала из тех принципов, на которых строилась эта организация. Было сделано все возможное для того, чтобы превратить СС в высокодисциплинированную организацию, составленную из цвета национал-социалистов. Гиммлер утверждал, что в Германии были люди, которых тошнило при виде черных мундиров. Он заявлял, что он не ждет проявления со стороны многих слишком бурной любви к членам организации. Гиммлер также излагал свою точку зрения, заключавшуюся в том, что на обязанности СС лежало увековечивание отборных элементов расы в целях превращения Европы в германский континент. СС были переданы инструкции, з а к л ю ч а в ш и е с я в том, что ей поручается оказывать содействие нацистскому правительству в окончательном установлении господства над Европой и в уничтожении всех низших рас. э т о мистическая и фанатическая вера в превосходство нордических немцев п р е в р а т и л а с ь в заученное презрение и даже ненависть к другим расам, приведшие к преступной деятельности такого типа, как это описано выше, что рассматривалось не только как само собой разумеющееся явление, но было даже предметом гордости. Заключение. СС и с п о л ь з о в а л а с ь для целей, которые согласно уставу являются преступными и в к л ю ч а е т преследование и истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, совершаемые при управлении оккупированными территориями, проведение в жизнь программы использования рабского труда и жестокое обращение с военнопленными и их убийство. Подсудимый Кальтен Брунер являлся членом СС и замешан в этой деятельности. Рассматривая вопрос об СС, трибунал включает сюда всех лиц, которые были официально приняты в члены СС. включая членов общих СС, войск СС, соединения СС «Мертвая голова» и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС. Трибунал не включает в это число так называемые кавалерийские соединения СС. Вопрос о службе безопасности рейхсфюрера СС, общеизвестный под названием СД, рассматривается в приговоре трибунала по делу гестапо и СД. Трибунал объявляет преступной согласно определению устава группу, состоящую из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС и перечислены в предыдущем параграфе, которые стали членами этой организации или оставались ее членами, зная, что эта организация используется для совершения действий, определяемых преступными в соответствии со статьей 6 устава или тех лиц, которые были лично замешаны как члены организации в совершении подобных преступлений. Исключая, однако, тех лиц, которые были призваны в данную организацию государственными органами, причем таким образом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали подобных преступлений. Настоящее решение основывается на участии этой организации в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с войной. Эта группа, признаваемая преступной, Не включает поэтому лиц, которые перестали быть членами организации, перечисленных в предыдущем параграфе до 1 сентября 1939 года. В соответствии с разделами обвинительного заключения, по которым признаны виновные подсудимые и на основании статьи 27 Устава Международный военный трибунал приговорил первое Германа Вильгельма Геринга к смертной казни через повешение. в т о р о е Рудольфа Гесса к пожизненному заключению. Третье. Илла х и м о в фон Риббентропа к смертной казни через повешение. Четвертое. Вильгельма Кейтеля к смертной казни через повешение. Пятое. Эрнста Кальтенбруннера к смертной казни через повешение. Шестое. Альфреда Розенберга к смертной казни через повешение. Седьмое. Ганса Франка к смертной казни через повешение. 8. Вильгельма Фрика к смертной казни через повешение. 9. Юлиуса Штрейхера к смертной казни через повешение. 10. Вальтера Функа к пожизненному тюремному заключению. 11. Карла Дённица к тюремному заключению сроком на 10 лет. 12. Эриха Редера к пожизненному тюремному заключению. 13. Бальдору фон Ширыхе К тюремному заключению Сроком на 20 лет 14. ф р и ц з Заукеле К смертной казни через повешение 15. Альфреда Йодле К смертной казни через повешение 16. Артурä h o й с Инкварта К смертной к а з н и через повешение 17. Альберта Шпейра К тюремному заключению Сроком на 20 лет 18. Константина фон н е р а т а к тюремному заключению сроком на 15 лет. 19. -е. Мартина Бормана смертной казни через повешение. х о д а т а й с т в а о помиловании могут быть поданы в контрольный совет в Германии в течение четырех дней после оглашения приговора через генерального секретаря трибунала. Приговор составлен в четырех экземплярах на русском, английском и французском языках. Все тексты аутентичны и имеют одинаковую силу. Члены Международного трибунала, их заместители. От Великобритании. Председательствующие Джеффри Лоренс. Норман Биркет. От Союза Советских Социалистических Республик. Иона Никитченко. Александр Волчков. От Соединенных Штатов Америки. Фрэнсис Бидл. Джон Паркер. От Французской Республики. Анри Донадье де Вабр, Роберт ф а л ь к у Нюрнберг, 1 октября 1946 года.